Она надеялась, что ее сообщение побудет его простить ее, но она постаралась скрыть свое разочарование и спросила, «А с чем? С ранним часом отправления или самим полетом? И с тем, и с другим. Со мной будет все нормально. Надеюсь, — сказал он, направляясь к двери, — Эдди хочет, чтобы все прошло гладко».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 «Я посылаю с тобой не того фотографа, который был назначен, а Лавджая». «Боже мой, Айриш!» — замолился репортер. «Чем я это заслужил? Это же сплошная головная боль. На него нельзя положиться, и от него всегда дурно пахнет». Перечень его возражений был бесконечен. Он согласен был работать с любым, только не с Веном Лавджием. Айриш молча его выслушал. Когда тот закончил, он повторил «Я посылаю с тобой, Лавджая». Репортер сник. Если уж Айриш сказал о чем-то дважды, спорить с ним было бесполезно. Айриш принял это решение несколько дней назад, так что репортер попусту тратил время, пытаясь его переубедить. Эйвери могла не думать, что подвергается непосредственной опасности.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 Он решил хотя бы послать к ней Вэна. Она, безусловно, станет нервничать, увидев Вэна. Но если случится что-то непредвиденное, ей хотя бы будет к кому обратиться. Вэн Лавджей не слишком много, но большего Айриш пока сделать не мог.